Приявки от дурости Когда именно в Мышуйске появился врач с подобающей фамилией Знахарев, теперь вряд ли кто вспомнит. Да и так ли это важно в наше сумасшедшее время, тем более в таком городе, где далеко не каждый способен внятно объяснить, каким образом, по какой причине и с какой целью в здешние края приехал, да и приезжал ли вообще, может просто родился тут. Никому как-то не приходит в голову разделять жителей на местных и пришлых. И нет такого понятия «коренной мышуец». У нас главное совсем другое – прижился ли человек, освоился ли, стал ли полезен людям. Засипатор Евграфович Знахарев оказался очень полезен. То, что он действительно врач, ни у кого сомнений не вызывало, хотя ни дипломов, ни верительных грамот, ни других подтверждающих образование документов, горожане у него отродясь не видели. Однако вот сказал человек, что он врач, и все, нет вопросов. А он так и сказал. Я врач пиявка терапевт Собственно, кому он это сказал, тоже неизвестно. Давно было дело, очень давно. И рассказывают о знахареве всякое. Могут вам и полную нелепицу поведать. Например, что Засипатор Евграфович и не человек вовсе, а пиявка. Точнее, пиявка. А потому питается исключительно кровью детей в возрасте от 4 месяцев до 2,5 лет. Но это все чьи-то смешные выдумки. Истинную же правду о Знахареве знает, наверное, только один человек. Клементий Виссарионович. Главврач психиатрической больницы имени Вольфа Мессинга. Поскольку в его личном сейфе хранится собственноручно сочиненная З.Е. Знахаревым, Ода пиявкам со скромным подзаголовком «История одного врача». Написано Ода отнюдь не стихами, так ведь и Гоголь свою знаменитую поэму «Проза» изложил. А уж чье творение поэтичнее судить читателям. У Знахаревской рукописи читателей до сих пор совсем немного было, но теперь, когда Клементий Виссарионович любезно предоставил фрагменты уникального текста Для публикации в «Мышуйской правде» широкая публика наконец-то получит возможность узнать истину об одном из самых выдающихся жителей города. Ода пиявкам. У любого, даже очень умного человека, обязательно есть какая-нибудь своя дурь. Савелий Кузькин, например, всю жизнь собирает спичечные коробки, не этикетки, а именно коробки, и не редкие, да экзотические, а все подряд. выпускаемые жилохвостовским деревообрабатывающим комбинатом. Зиночка Арзуваева, страдающая от рождения косоглазием, влюбляется в каждого встречного мужика не моложе 30 и не старше 60. Дед Серафимович в тихих заводях мышой ловит рыбу большим общепитовским паломником. А я, если уж говорить обо мне, страшно люблю читать книги, но никому и никогда об этом не рассказываю. Мамка с папкой долго считали, что я вообще безграмотный, и лет до десяти читали мне вслух мою любимую книгу «Золотой ключик». У меня там и персонаж любимый был – Доримар. Скажете, не симпатичный, вредный? Ну и что? Главное, он был настоящим врачом. Я это сразу понял. А иначе зачем бы ему таскать из пруда этих маленьких скользких лекарей, пиявок? Не для еды же. Я многим тогда про Дуримары рассказывал, про его талант, про его благородную миссию, но ребята только смеялись, и в итоге меня самого прозвали Дуримаром. И я не обижался, я просто пиявок очень любил и все мечтал наловить их целую трехлитровую банку. В наших краях эти загадочные твари не редкость, ведь поселок городского типа Нетопачи расположен в болотистой низине, так что в ближайшей округе, помимо мышуйки, Еще целая прорва речушек и маленьких озер. Короче, лет шести, а то и раньше, я увидал свою первую в жизни пиявку. Помню, соседский парнишка, годы на три меня старше, вылез из воды, да как завизжит, на ноге у него сидела блестящая жирная змея. Мы же не знали, как ее правильно назвать. А было в той пиявке, думаю, сантиметров 20. Родители заплаканного мальчишку домой увели. вместе с пиявкой, так что конкретно ее судьба мне неизвестна. Но через несколько дней еще одному шалопаю пиявилась в коленку длинная черная тварь. Он ее с дуру оторвать решил. Кровище было, ну и пиявка сдохла, конечно. А мне почему-то не паренька, мне пиявку стало жаль. Но после того случая родители запретили малышам заходить в воду, запугивали страшными рассказами о смертельной опасности и прочей чепухой. Однако некоторые из нас, самые упорные, все пытались изловить пиявок с очками. Тщетно. Таковы первые воспоминания. Потом прошло несколько лет. В школе я учился с трудом, мне было абсолютно неинтересно все, что там рассказывали. Я продолжал тайком читать книги, но почему-то свято верил мне безразличные знания учителей, а им мои. В общем, педагоги считали меня полным тупорем. Тянули из класса в класс так, чтобы не портить показатели. А я все готовился огорошить их своей эрудицией. Но вопрос, когда? Годы шли, а внутреннего сигнала «пора» все не было слышно. Думаете, я книги исключительно о пиявках читал? Ничего подобного. Я рано понял, что эти совершенно особенные кольчатые черви своего рода вершинотворения. Так что для понимания их сути Необходимо прочесть многие тысячи разных книг. А слава богу, библиотека у нас дома была отличной. Лучшая, наверное, библиотека в Нетопочах, а ту и во всем Мышуйском районе. И, конечно, главной моей мечтой оставалась встреча с живыми пиявками. Но вот беда. Перестали они в наших краях водиться. Взрослые поговаривали, что все это из-за каких-то экспериментов на большом полигоне неподалеку от Мышуйска. Полигон называли еще объектом 0013 и частенько поминали командира тамошней части генерала Водоплюева. Ох, как люто я его ненавидел. А потом некий чудак рассказал мне, что в озере Бездонном развелись гигантские рогатые пиявки. Ну что за чушь. Никогда я в это не верил и не поверю Не могут пиявки быть рогатыми. Я решил это всем доказать и стал ходить купаться именно на Бездонное. от дома подальше, да и берег так себе, вход в воду не самый удачный, но все же и там собиралась своя компания. Короче, полез я как-то в озеро, в самом таком месте, где лазить не советовали, глубоко зашел, но вдруг стало еще глубже, неужели и впрямь бездна. Я оступился, да и ушел под воду на добрых полтора метра, над головой муть, солнца не видно, вокруг будто туман клубится. Где вверх, где низ, не понять. Пока я барахтался, пока выныривал, чуть не захлебнулся. Потом выбрался все же на берег. Отдышался и, рискуя выглядеть законченным идиотом, тщательно осмотрел себя в надежде найти хоть одну пиявку. Нет, нигде ни следа, заглянул даже в трусы, но и там не было. Расстроился ужасно. Опять не везет дураку. Однако тут ребятня соседская вокруг меня собралась и, гляжу, Показывают на что-то пальцами, хохочут. Я ничего понять не могу. Таращусь на них в ответ и улыбаюсь, как полный урод. А должен заметить, летом я всегда носил прическу полубокс, так что голова была практически лысой. И мне вдруг очень захотелось ее почесать. Тронул я затылок, а под рукой шевелится что-то. Честно скажу, даже не испугался. Ощупал спокойно и понял, свершилось. Вот видите, и тут у меня не как у людей. Ведь нормальным гражданам пиявки в руки-ноги, в животы ягодицы впиваются, а у меня кровососики мои голову облюбовали. Ну, я бегом домой к зеркалу. Успел вовремя, ни одна пиявка еще не отвалилась. Долго я любовался картиной, достойной кисти лучших мастеров. Впрочем, сюжет традиционный, этакий медуз-горгон получился. потом лапочки мои накушались Отпадать начали. А я баночку трехлитровую уже подготовил, колодезной чистой водицы набрал. Собралось их там 13 штук. Число-то какое знаковое. И это мне тоже понравилось. Ну, а мама испугалась, конечно, поначалу, когда ей все рассказал. Но потом пригляделась повнимательнее и успокоилась. Главное, жив. А в остальном, что с дебила возьмешь? Глупее вряд ли станет. Засунул меня на всякий случай в ванну. Промыла голову, затем какими-то снадобьями намазала и велела ложиться спать. И вот что интересно, перед сном показалось мне, будто в голове пусто-пусто, но не как у дурака, а как у человека, пережившего страшную болезнь, измученного ею, но теперь уже не боящегося ничего. Потому что все позади, и мир вдруг делается прозрачным и ярким, как весной, когда смотришь на улицу через только что вымтое стекло. И что все это значило? Я не успел понять, усталость навалилась, уснул. А на утро, едва пробудившись, я ни с того ни с сего прочитал слух огромный кусок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». И не просто так, а в образе. Пока умывался, вспомнил всю таблицу Менделеева, и тут же маминой губной помандой ее на зеркале воспроизвел.